Каска, о золотом талере Жила была маленькая девочка, звали ее Анна Барбара. Папа и мама у нее умерли, и росла она своей старой-престарой бабушке. Бабушка от старости стала совсем чудная, и каждый раз, когда Анна Барбара рассказывала что-нибудь или о чем просила, а то и жаловалась, старушка, бывало, только скажет. Да, дитятка мое, будь у нас золотой талер, все было бы хорошо. Но нет его у нас, и никто его нам не подарит. Вот мы и маемся. И что бы Анна Барбара не говорила, к примеру, «Бабушка, бабушка, я коленочку ушибла», или «Бабушка, бабушка, учитель, сказывал, я хорошо урок выучила», или даже «Бабушка, бабушка, кошка в крынку со сметаной забралась». старушка, зная себе в ответ, «Да, детятка мое, вот был бы у нас золотой талер!» Пристанет девочка к бабушке, скажи, да скажи, какой такой золотой талер, и нельзя ли его как-нибудь заполучить? Бабушка только качает головой и приговаривает, «Был бы это просто детятка мое, мы бы его давно имели, всю-то свою жизнь я его искала». А ведь никогда ее глаза не видела. И матушка твоя несчастливее меня была. Но кто знает, тебе, может быть, он и улыбнется. Ты ведь у нас счастливица, сорочки родилась. Больше ничего о золотом талере Анна Барбара так и не узнала, пока однажды в студеный зимний вечер бабушка не слегла и уже не стала. Но прежде чем умереть, она еще раз приподнялась в постели, посмотрела на внучку и сказала, «Вот как помру, внученька, похорони ты меня на кладбище в головах родителей твоих, и никакого другого места мне не надобно. Обещаешь?» Анна Барбара пообещала. «А как снесут меня на погост, Ты здесь, в нашей избе, не живи, а запри ее и ступай на все четыре стороны. Но долго нигде не оставайся. Разве что будет у людей, коим ты в услужение поступишь. Золотой талер. А уж у кого он есть, золотой-то талер, у тех ты так долго служи, пока его не получишь, будь то десять или даже двадцать лет. И до тех пор ты своего счастья не найдешь, покуда не добудешь золотой талер. Обещаешь мне?» Анна Барбара обещала бабушке поступить так, как она велела. А бабушка, довольная, откинулась на подушке и померла. Соседи помогли Анне Барбаре похоронить бабушку в том самом месте, где покойница того пожелала. в головах детей своих. Но вот кончились похороны, все разошлись по домам, и осталась Анна-Барбара одна на церковной паперте с узелочком в руках. Куда же ей было деваться? Домой вернуться нельзя. Она ведь бабушке обещала в избу не возвращаться и пойти, куда глаза глядят. А этого-то маленькая девочка больше всего и боялась. На дворе стояла зима, трещал мороз, Кругом все занесло снегом, И Анна-Барбара дрожала, как осиновый листочек. И вот пока она стояла, не зная, что делать, как быть, На дороге показались сани. Впереди плелась сивая кляча, А в санях сидел долговязый худой человек с желтым лицом. И лошади, и возницы такие чудные, что... Как мне грустно было Анне Барбаре, она чуть не рассмеялась. Сани-то были не сани вовсе, просто старый ящик на полозьях. Да и возница был такой тощий, что Анне Барбаре показалось, будто она слышит, как у него косточки гремят. И лица у него совсем не видно, один нос торчит, сам худой, а лошадка его верно изголодалась еще больше. И как только ее ноги держит, ступит шаг... Ее ветром из стороны в сторону качает, голову от слабости поднять не может, чуть по снегу не волочит. Как только они поравнялись с церковью,